Глава восьмая Через сутки полк вышел к железной дороге между Шарсуном и Мациевской. Ему было приказано усиленными поисками разведывательных групп в тылу противника держать его в постоянном напряжении. Сделав в грозовую июльскую ночь тридцативерстный переход, четыре сотни полка подошли на рассвете к линии и разобрали в нескольких местах железнодорожное полотно, срубили десятка два телеграфных столбов. На солнцевсходе полк был атакован сразу с двух сторон. От Мациевской наступала на него пехота при поддержке двух бронепоездов, от Шарсуна, бронепоезд и крупная кавалерийская часть. Под огнем бронепоездов сотни рассыпались и в беспорядке отошли к востоку за песчаные увалы, потеряв убитыми и ранеными семь человек. В этом бою Роман спас от смерти бывшего Чепаловского работника Юду Дюкова, Посланные для связи с соседней сотней, нарвались Роман и Юда за одним из увалов на японскую полуроту, только что развернутую в цепь. Круто повернув лошадей, поскакали они назад, подгоняемые свистом пуль. И вдруг Роман услышал душераздирающий крик Юды. Он обернулся. Юда, сильно хромая, бежал по степи, потеряв коня, а его настигали маленькие проворные люди со штыками наперевес. Не раздумывая, повернул Роман коня навстречу Юде. Ему было жутко, но он не мог поступить иначе. Этого требовала его совесть. Приземистые люди в мундирах цвета хаки были совсем недалеко, когда схватил он Юду за руку и посадил впереди себя. Японцы торопливо били по нему из винтовок. Ускакав за ближний увал, Роман перевязал, как умел, раненую ногу Юды и привез его на бивак полка. У палаток четвертой сотни они увидели большую толпу казаков. В толпе стоял и о чем-то возбужденно рассказывал Семен Забережный. Подъехав поближе, они услыхали, как Семён говорил, жестикулируя обеими руками. «Я давно сметил, что тут дело неладно. Отстают они от нас и отстают. А как приотстали порядком, так сразу нацепили на винтовки белые платки и полетели навстречу семёновцам. Выругался я тогда, сорвал с плеча карабин и начал по ним стрелять. Алёшку Чепалова с третьего выстрела на повал срезал, а в печку никак не мог потрафить». И Роман, и Юда были ошеломлены рассказом Семёна, но отнеслись к нему каждый по-своему. Роман высказал свои чувства двумя словами. «Вот гады!» Но Юда пришел в необычайное возбуждение. Он то бледнел, то краснел, и все порывался что-то сказать Роману, когда тот укладывал его в палатке на постель. Но им помешали. Романа потребовал к себе командир полка, а Юдиной ногой занялся прибежавший из полкового колодка Бянкин. Вечером Роман снова зашел в палатку к Юде. Увидев его, Юда болезненно скривился, тяжело задышал. У его изголовья стоял котелок с холодным чаем. Юда приподнялся, схватил котелок и жадно припал к нему спекшимися губами. Удивляясь его волнению, Роман участливо спросил. «Как твои дела?» Юда беспокойно заворочился на постели. Алые отблески бивачных костров, проходя сквозь парусину палатки, освещали его воспаленное лицо. Роман пригляделся и увидел, что он весь в поту. Тяжелого парню», — сочувственно подумал он. Юда с трудом проглотил слюну и, глядя на него горячечными глазами, сокрушенно сказал. «Эх, Ромка, хороший ты товарищ, а спасал меня зря. Вот тебе раз, а ты разве не так же поступил бы на моем месте?» «Ведь мы с тобой посельщики!» Юда все тем же взволнованным голосом загадочно бросил. «Ничего ты не знаешь, паря!» Слова Юды показались Роману чудачеством. Он рассмеялся, смех его привел Юду в еще большее возбуждение. «Смеешься, а не ведаешь! Я перед тобой смертным грехом виноват! Гадина я, не человек!» Вдруг страшным голосом закричал Юда и начал рвать на себе волосы. «Ты...» Ты на смерть пошел, чтобы спасти меня, а я... Я...» и Юда судорожно зарыдал. Роман пытался его успокоить, но безуспешно. Юда отстранил его руку, овладел собой и твердо сказал. «Долго я, Ромко, таился, а теперь не могу. Ты знаешь, кто стрелял в тебя на заимке?» Знал, так бы душу из него вытряс. «Ну так вытрясай ее, подлую! Я это стрелял! Я...» Купил меня, Алешка, за лаковые сапоги!» Роман отшатнулся от него, потрясенный. Теперь ему стало понятно загадочное поведение Юды. В раненом плече почувствовал он тупую соднящую боль. Ему захотелось ударить Юду, схватить его за горло и бить, бить головой о землю. Большим напряжением воли удержал себя от этого и сказал с отвращением. «Никак не думал, что ты такая сволочь!» Юда словно обрадовался его словам. Хрипя и задыхаясь, он закричал. «Убей меня! Расшиби мою подлую голову! Не могу я глядеть на тебя! Все нутро у меня переворачивается!» Роман поглядел на его искривленное мукой лицо, на корявые работницкие руки, и ему стало жалко его. Он нашел в себе силы, чтобы сказать. «Ладно, что прошло, того не воротишь. Спасибо, что хоть совсем не угробил». «Вижу я, как совесть тебя мучает. Теперь, небось, таким дураком не будешь». «Да расшиби меня громом!» Голос Юда рвался, в глазах блестели слезы. Роман протянул ему руку. «Вот тебе мои пять. Давай забудем, что было, и никому ни слова. Не хочу, чтобы люди тебя чурались». Юда не взял его протянутой руки, но припал головой к нему и заплакал, как ребенок. «Спасибо, Ромка, спасибо!» «Понял ты меня, никогда я, паря, этого не забуду! На муки пойду, на смерть, а не забуду!» И, взяв его за руку, сдавил ее своими шершавыми ладонями.